Пока готовилась против Миронова по приказу Столыпина судебное дело, скрипели перья, учреждался надзор, сам под подъясаул сидел на галерке в одной из дальних лож в зале заседаний Таврического дворца и с любопытством рассматривал полукруг помещения, правительственную трибуну, стол председателя, затылки и спины господ депутатов. Седые, лысые, в пробор, зализанные и взбитые у парикмахеров волосы, белые, стоячие воротнички, широкие и узкие плечи, сосредоточенные и небрежно развалистые позы. Под высокими лепными потолками уютное тихое пространство, и в нем, гаснущий на отдалении, негромкий, но все же слышимый всеми присутствующими, Голос депутата от Верхнего Дона Федора Дмитриевича Крюкова. Господа народные представители, Тысячи казачьих семей и десятки тысяч казацких жен и детей ждут от Государственной Думы решения вопроса об их отцах и кормильцах, не считаясь тем, что компетенция нашего юного парламента в военных вопросах поставлено в самые тесные рамки. Уже два года, как казаки второй и третьей очереди призыва, оторвались от родного угла, от родных семей, и под видом исполнения воинского долга несут ермо такой службы, которая покрыла позором все казачество. В безупречно сидящем на нем учительском сюртуке В крахмалке и с галстуком, с молодой окладистой бородкой, в золотом пенсне, Крюков был не только красив, но даже импозантен. Недаром в него коллективно влюблялись старшеклассницы Орловской гимназии, где он начинал преподавать томные мечтательницы из исконно тургеневских мест. Да, говорил он, конечно, хорошо, с небольшими литературными излишествами, по мнению Миронова. Но какая стенографическая запись выдержит смысл этой речи? И не явится ли до окончания ее жандармы, чтобы удалить оратора с трибуны? История не раз являла нам глубоко трагические зрелища. Не раз полуголодные, темные, беспросветные толпы, предводимые толпой фарисеев и первосвященников, кричали «Распни его!» и верили, что делают дело истинно патриотическое. Не раз толпы народа, несчастного задавленного нищетой любовались яркими кострами, на которых пылали мученики за его благо, и в святой простоте подкладывали вязанки дров под эти костры. Но еще более трагическое зрелище, на мой взгляд, представляется когда те люди, которые, хорошо сознавая, что дело, вмененное им в обязанность, есть страшное и позорное дело, все-таки должны делать его. Должны, потому что существует целый кодекс, вменяющий им в обязанность повиновение без рассуждения, верность данной присяге. В таком положении находятся люди военной профессии, В таком положении находятся и казаки. Особая казарменная атмосфера с ее беспощадной муштровкой, убивающей живую душу, с ее жестокими наказаниями, с ее изолированностью, с ее обычным развращением, замаскированным подкупом, водкой, все это приспособлено к тому, чтобы постепенно, незаметно, людей простых открытых людей труда, обратить в живые машины. Теперь представьте себе, что этот гипнотический процесс совершается не в тот сравнительно короткий срок, который ограничен казармой, но десятки лет или даже всю жизнь. Какой может получиться результат? В 19 лет казак присягает и уже становится форменным нижним чином или так называемой «святой серой скотиной». Затем служба в очередных полках четыре года, в двух очередных четыре года, в трех очередных четыре года. И, наконец, состояние в запасе. Всего приблизительно около четверти столетия. Даже в мирной обстановке казак не должен забывать, что он прежде всего нижний чин подлежащие воздействию военного начальства, и всякий начальник может распичь его за цивильный костюм, за чирики, за шаровары без лампасов Казак не имеет права войти в общественное помещение, где хотя бы случайно был офицер. Старик-казак не может сесть в присутствие офицера, хотя бы очень юного, Казак не имеет права продать свою лошадь, не спросясь начальства. Хотя бы эта лошадь пришла в совершенную негодность. Но зато казак имеет право быть посаженным на несколько дней в кутузку за невычищенные сапоги или за запыленное седло. Здесь не раз упоминалось о гнете земских начальников. Но что такое земский начальник по сравнению с нашим администратором, для которого закон не писан ни в буквальном, ни в переносном смысле? Как ни странно, никто не прерывал оратора, не было и жандармов. Миронов окончательно успокоился на этот счет, проникся вниманием к словам оратора и чувствовал, что от горя и внутреннего унижения у него что-то тугое и душащее подкатывает горло. Нет, это же, черт возьми, нечеловеческая какая-то каторжная жизнь. И ее терпят, к ней привыкли, как к неизбежности, даже гордятся по праздникам, заливая счастливое житье-бытье водкой и самогоном. Крюков тут рассказывал как раз о приемке лошади и казачьей справа на призыве, придирках интендантских офицеров, и прямо оперировал недавними случаями из его, Мироновской тяжбы с войсковым правительством в бытность атаманом в Распопинской станице. На алтарь отечества казак несет не только свою силу, свою молодость и жизнь, Он должен предстать во всеоружии нижнего чина в полном амбунднировании на свой счет со значительной частью вооружения и даже с частью продовольственного запаса. И сколько крепких хозяйств, в которых не было недостатка в детях, сильных молодых работниках, разорялись на долгие годы. И все это сопровождается унизительными понуканиями, напоминаниями начальства. Такие понукания проникают решительно во все циркуляры и приказы, в которых разные титулованные и нетитулованные казнокрады напоминают казакам об их долге, забывая о своем собственном. Должны же быть жандармы, непременно его снимут с этой кафедры. Беспокойно оглядывался Филипп Кузьмич и чистым платком отирал вспотевший лоб и лицо. Хорошего депутата послал в Санкт-Петербург наш кормилец Дон Иванович, ей-богу. Впрочем, какие же могут быть жандармы, когда он пользуется правом неприкосновенности как народный избранник? Похоже, дадут Федору Дмитриевичу довести речь до логического завершения. Казаку закрыт также доступ к образованию, ибо невежество было признано лучшим средством сохранить воинский казачий дух. Казачьи офицеры. Они, может быть, не хуже и не лучше офицеров остальной русской армии. Они прошли те же юнкерские школы с их культом безграмотности, невежества, безделия и разврата, с особым воспитательным режимом исключающим всякую мысль о гражданском правосознании. Освободительное движение захватило, конечно, несколько идеалистов в казачьих офицерских мундирах, глубокой скорбью болевших за свой край, за темных сограждан-станишников. Но где они? Ныне они, эти офицеры, за малым исключением, сидят по тюрьмам, Что же сказать об остальной офицерской массе? Лучше ничего не говорить. Военно-административная среда, правда, выдвинула несколько блестящих имен, но исключительно на поприще хищения и казнократства. Понемногу зал начал оживать. Слышались краткие возгласы и реплики, живой смешок на левых скамьях, а то и вспыхивающие хлопки. Взял-таки за живое депутат Крюков. Миронов окончательно успокоился за судьбу выступающего на кафедре, тем более, что Федор Дмитриевич повел речь о другом. — Но, господа, все-таки казак дорожит этим званием, и на это у него есть весьма веские причины. — Он дорожит им! — Может быть, инстинктивно соединяя с ним те отдаленные, но не традиции, которые вошли в его сознание с молоком матери, с дедовскими преданиями, с грустным напевом старинной казачьей песни. Ведь отдаленный предок казака бежал когда-то по сиротской дороге на Дон, бежал от панской неволи, от жестоких воевод и неправедных судей, которые писали расправу на его спине. Он бежал бесправный от бесправной жизни. Он борьбой отстоял самое дорогое, самое высокое, самое светлое, человеческую личность, ее достоинство, и завещал своим потомкам свой боевой дух и ненависть к угнетателям. Завет отстаивать борьбой права не только свои, но и всех угнетенных. «Я знаю казака в обыденной жизни», — с жаром продолжал Крюков. «Он такой же простой, сердечный и открытый человек, как и всякий русский крестьянин. Для того, чтобы обратить его в зверя, господам русской земли удалось изобрести беспредельно подлую систему натравливания» подкупов, спаивания, преступного попустительства, безответственности, которое разнуздывает и развращает не одних, только министров. Слева вспыхнули аплодисменты. И Миронов тоже ударил в ладоши как-то непроизвольно, будто подожженный изнутри прямотой и отвагой оратора. Справа задвигали стульями, затопали, загудели. Крюков только взглянул в зал, поправив пенсне и поднял руку, прося не прерывать. Сообщалось недавно, что правительство желает облагодетельствовать казаков отобранием войсковых запасных земель, в которых казаки сами до зареза нуждаются и которые являются запасными только по воле начальства. Конечно, собственность священна только помещичье. Ибо донцы по опыту знают, что казацкая собственность не священна и весьма прикосновенна. В продолжении 19 века правительство два раза ограбило казаков на 3 миллиона десятин, обратив лучшие казацкие земли в достояние господ дворян и чиновников. В критическую минуту нет ничего невозможного в том, что правительство преподнесет казакам такой сюрприз, который довершит совершенное их разорение. Разве это важно для правительства? Для него гораздо важнее, чтобы казаки не поняли, каким-либо образом, что и их кровные интересы неразлучны с интересами народа, который борется за землю и волю и человеческие свои права. И вот правительство рассылает в марте месяце секретный циркуляр, в котором сообщает по станицам, что тысячи революционеров из внутренних губерний, смежных главным образом, поклялись сжечь все станицы и хутора казачьи и рекомендует иметь в виду их, для чего и роздала огнестрельное оружие. Провокация действует, что мы видим из получаемых писем и телеграмм. Крюков заканчивал. Здесь не так давно говорилось нам, что право и справедливость в русской армии покоятся на незыблемых основаниях. Вот мы и хотели бы убедиться, насколько эти основания незыблемы. Мы избираем единственно доступный путь для нас, чтобы исполнить долг нашей совести. Мы несем нужды нашего края вам, представителям русского народа. Вновь возникло движение, разрозненные шепотки на правых скамьях, Но тут же на них обвалом упали дружные аплодисменты едва ли не всего зала. С особой настойчивостью выкрикивали «Верно! Браво!» левые скамьи и галерка, заполненные молодежью и представителями прессы. Крюков еще извинился за то, что отнял донским запросом слишком много внимания у членов Думы и сошел с трибуны. Миронов, глубоко переживающий речь, чуть ли не в изнеможение откинулся в кресле. — Вот так бы сказать на всю Россию! Звучно, ясно, откровенно, все, что думаешь, без всякого страха. И умереть, — подумал с замирающим сердцем Филипп Кузьмич. И тут же усмехнулся своему слишком юному порыву к смерти. Сказать-то хотелось, конечно, но к чему же умирать, когда за словом неизбежно последует дело, ибо сказано еще и надо защищать. Истина — вера без деяния мертва. Видишь, даже самые левые социал-демократы и те за нас, — говорил Федор Дмитриевич, появившись в ложе за спиной Миронова. — А этих толстолобых... Законоправителей справа ничем, видимо, не пробьешь. Когда загорится, то закрутится, кивнул Миронов. Ночевал Миронов в номере Крюкова на диване. Вечером в тихой беседе, закрыв дверь в переднюю, где уже всхрапывал устало урядник Коновалов, Федор Дмитриевич разъяснял Миронову всю сложность российской внутренней жизни. Правительство на грани безумия. Манифест 17 октября помог мало, скорее даже обострил проблемы. А забастовки, как явствует, инспирируются иногда не только рабочими комитетами, но и некоторыми последователями Папа Гапона и даже самими владельцами фабрик, в особенности, если они не подданные Российской империи, либо держат капиталы в Лондоне и Брюсселе. — Как это, — не понял Филипп Кузьмич, — так-таки и поджигают сами себя? — Отнюдь. Цель дальняя для них гораздо важнее нынешнего мелкого благополучия. Их стесняет самодержавие. Надо расшатать и навязать свое. Понимаешь? Подкоп под Россию со всех сторон. Будто весь свет договорился срезать ее под корень, — горевал Крюков. Тысячи взаимосвязей. Десятки узлов. А еще этот неуместный мистицизм императрицы. Со всей Европы ко двору проникает через него всякая нечисть. Спириты, гипнотизеры, лекари, пророки. Не с числа. Некий заезжий из Парижа не то Мадрида, Филипп, между прочим, тезка твой, чуткий медиум из масонских кругов, Лет пять проделывал спиритические пассы и старался предугадать точный день рождения наследника. А после оказался шпион. Только прогнали одного прорицателя, немедля выкатился из того же рукава другой, некий папюс. Выкурили папюса, так духовник царя, епископ Феофан, к чему-то начал приручать ко двору нового старца и начетчика, какого-то вонючего конокрада сектанта Григория. мракобесие в полном смысле. А ведь на дворе у нас XX век. Вот что удивительно. И поздним часом, уже отходя ко сну, Федор Дмитриевич продолжал бормотать на манер молитвы. «Не допускаю мысли, но...» Царь по крови, датчанин, царица немка. Весь двор действительно забит иноземцами. Неужели там негласный заговор против нас, народа русского, самой великой страны нашей? Неужели так проста отгадка величайших страданий людских? Ты не спишь? — От твоих слов, фёдор Дмитриевич, не задремлешь, — усмехнулся Миронов. — А все же! Черт его знает. Главная беда, что снизу, от плуга и поля, и даже с казачьего седла мало что видно. Финансовые и промышленные узлы тем более нам неведомы темным. Разве что думские деятели начнут помалу расковыривать это скопище паразитов. Да еще рабочие комитеты помогут. Миронов подумал некоторое время, над услышанным и сказанным, а потом вдруг спросил с тревогой. — А они разгонят думу, как по-твоему? — Все возможно, Кузьмич. А надо, тем не менее, думать, думать, иного выхода нет. Иначе все полетит к черту в тар-тарары.